Опоздал. Домос, у них граф Лев Николаевич, почтительно доложил на вопрос Виктора Аркадьевича Боброва княжеский швейцар. У молодого человека болезненно сжалось сердце. Опоздал, пронеслось в его голове. Он поспешил с визитом к князю Облонскому, желая именно предупредить объяснение его с зятем, этим непрошенным и неумелым ходатаем, который может только испортить все, думал и как мы успели убедиться небезосновательно Виктор Аркадьевич. а, быть может, он еще не говорил, мелькнул луч надежды в уме Боброва. С замирающим сердцем шел он по анфиладе княжеских комнат к кабинету Сергея Сергеевича. Последний, между тем, бросил доложившему о посетителе лакею лаконическое. «Проси». И по уходе слуги, не обращая ни малейшего внимания на горячность своего зятя, сказал ему тем же ровным металлическим голосом. «Я принимаю его в последний раз». Надеюсь, что и вы не примете его к себе, по крайней мере, пока дочь моя находится под вашим кровом. Ратицын что-то хотел возразить, но в эту минуту дверь отворилась, и Виктор Аркадьевич вошел. В холодном тоне князя, с которым он с ним поздоровался, в смущенном виде граф Ратицына и чересчур крепком пожатии руки, которым он наградил его, бобров с проницательностью влюбленного, скорее сердцем, нежели умом, угадал, что ходатайство графа Уже было предъявлено, и что последний потерпел, быть может, для него, Боброва, крайне унизительная фиаско. Кровь прилила к его мозгу, у него застучало в висках, и он почти бессознательно повиновался любезно холодному приглашению Сергея Сергеевича и уселся в кресло. Князь начал с ним официальную беседу, спросил, как он поживает, как его дела, как веселиться, какое впечатление произвел на него вчерашний вечер, Все это общество, в которое, как он заявил ему вчера, он попал впервые. Последний вопрос он задал с предвзятую целью. Он еще вчера заметил удивление молодого человека при встрече с ним в салоне кокотки, да еще при таких исключительных обстоятельствах, но не обратил на это никакого внимания. Теперь же, когда этот обласканный мальчишка, как мысленно назвал князь Боброва, является претендентом на руку его дочери, Целая буря оскорбленного тщеславия неудержимо поднялась в душе этого аристократа, и он, несмотря на любовь к этому достойному, по его же мнению, молодому человеку, невольно вознегодовал на него за такую неслыханную дерзость. Он хотел показать ему, что он не только не смеет помышлять породниться с ним, князем Облонским, но и должен смотреть на него не иначе, как снизу вверх и тем менее судить его поступки и действия, прикидывая их на свою мерку. Между им вельможей и этим... Порвеню целая бездна. Так думал Сергей Сергеевич и не ошибся в расчете. Виктор Аркадьевич чутко это понял. В душе его клокотала тоже целая буря злобы и страдания, и он на себя давал по возможности удачные, хотя и односложные ответы. В глазах его вертелись кровавые круги. Она потеряна для меня навсегда, а с ней теряется и жизнь. То и дело мелькало в голове Виктора Аркадьевича. А может быть, я сумею упросить его тронуть, проносилась надежда. «Надо пересидеть графа и все-таки поговорить самому, а там будь что будет, хуже быть не может. Что же может быть хуже, — решил он в уме. То появлялась другая мысль — уйти, умереть. Желание жизни, счастья, какая-то неопределенная надежда брали вверх. Он склонился к решению пересидеть и переговорить. Но граф Лев Николаевич уходить, видимо, не собирался. Он, напротив, совершенно оправившись от сцены с князем, — рисковавший принять очень острый характер, если бы не появление Боброва вмешался в разговор, который и перешел вскоре на другие общие темы, на разные злобы дня как Невской столицы вообще, так и великосветской части ее в особенности.